Кода. А полинарий Матвеевич вернулся домой около 12, не нарушая пятничных традиций. Состояние его было, как говорят доктора, тяжелое, но стабильное. Не включая света, он разулся и тихонько направился в кабинет. Проходя через столовую, задел стул. Эмма уже была в постели, но еще не спала и, услышав движение предметов, подумала: "Дух вернулся. Ещё 9 дней бродить будет". Потом послышалось дребезжание стекла в дверцах буфета. Завтра непременно нужно будет завесить все зеркала, испуганно решила она и укрылась с головой. Гирин прошел в свой кабинет. Диван был не застелен, как обычно по пятницам, но плед лежал на спинке. Непорядок. Это последнее, что пришло ему на ум, и, упав не раздеваясь, он заснул сном младенца. Проснулся полинарий Матвеевич в 9 часов утра по двум причинам. Часы настойчиво отбивали эту цифру и одновременно позвонили в дверь. В это время приносили субботнюю газету. Через несколько минут послышался еще один звонок. Горничная открыла дверь, в голосе её зазвучали веселые нотки. "Кого это черти принесли «Субботнее-то субботнее утро?" подумал Гирин. Дверь закрылась, ушли. Тишина. Можно было опхмелиться. Он встал, тихонько приоткрыл двери в столовую и увидел горничную, расправляющую большой букет полевых ромашек у стола. Даша обернулась, тихонько по-девичьи вскрикнула и рухнула в обморок. Вот те раз, удивился Гирин, испугал девку. Нельзя так больше, крадучись, подойдя к столу, он сначала взглянул на горничную, потом на букет и увидел в нем записку. Здесь сработало мужское любопытство. Записка была следующего содержания: Дорогая моя Эмма. Мои экзамены по траектории полета были еще в кадетском училище сданы на отлично. Предмет успешно достиг своей цели, правда, пострадал горшок с геранью, но теперь вы свободны. Посылаю вам этот букет и надеюсь на вознаграждение. Буду ждать вас у себя, как обычно. Во второй половине дня ваш А. П. Рядом возле букета лежала утренняя газета, и в глаза ему кинулась черная рамка. Жена и дети с чувством беспредельной скорби извещают родных и знакомых о кончине воли Божьей Апалинария Матвеевича Гирина. Заупокойная бдения завтра в 9:00 в церкви Святого Дмитрия, а погребение на Новодевичьем кладбище. Во вторник, 12 июля, в 10 часов. Вчерашний вечер помнился ему смутно, только отдельными яркими вспышками: ресторан, официант, вечерняя улица и темнота. Вопросов было много, но больше всего его интересовало одно: как оказалась на столе его украденная шляпа.